Глава двадцать пятая Напротив огромного камина, в котором весело потрескивали полежки, удобно устроился в кресле-качалке сухенький старичок в дорогом расшитом золотом парчевом халате. Закрыв глаза, он мерно покачивался, наслаждаясь тишиной. — Деда, а расскажи мне сказку! Неожиданно попросил его мальчонка лет пяти-шести, выдернув старика из ленивой задумчивости. — Тебе спать пора, разбойник-то этакий! — ворчливо, но добродушно произнес дед, приоткрыв один глаз. — А то нас обоих твоя мать заругает, а она, мамка твоя, жуть какая строгая! — Не посмотрит, что дедушка от одного чиха может разложиться на плесень и на липовый мед. Такую выволочку устроит. Так что ступай в кровать, Славик. — Деда, ну ты же не спишь. Никогда не спишь, я видел. — уречил собеседник и пацаненок. — И я так же хочу. Почему тебе можно не спать, а мне нельзя? — попытался продавить старика на малец. — Потому что я мертвец. — А ты живой и здоровый мальчик, — усмехнулся Ольга Богданович. — Вот как помрешь, спать вообще можешь не ложиться. Мальчик на мгновение притих, насупившись. Его брови сердито сдвинулись к приносице. Огонь в камине неожиданно загудел и резко взметнулся к каминной полке. а Логика деда показалась ему неубедительной. — А я не хочу помирать, — заявил он решительно, сжав кулачки. Пламя заревело, вырываясь из дымохода настоящим огненным потоком. — Я хочу сказку. — А ну-ка не балуй, — строго произнес мертвец, — а то накажу. И не посмотрю, что ты у нас тот еще великий кудесник. Деда тоже еще кое-что магет. — Ладно, дед. Покладисто ответил Славик, и огонь в камине опал, вновь став ручным. «Про что сказку-то сказывать?» — поинтересовался Ольга Богданович. «Добрую, аль как?» «Страшную хочу», — заявил пацан. «Про конец света». «Ну, про конец света, так про конец света», — сдался старик. так смотри, если мать тебя не в кровати застанет...» Я скажу, что это ты меня, старика беспомощного, в полон взял, и заставил сказку сказывать, да еще и страшную. Славик, радостно засмеявшись, взобрался к мертвецу на колени и пристроился у него под боком. Но слушай тогда, начал Вольга Богданович, скрипучим голосом, обняв внуку за плечи. Было это давным-давно. Так давно, что и времени-то самого еще не было. Жил-был одинокий бог. Скучно ему было в пустоте великой. Вот и вздумал он мир сотворить. Слово сказал, солнце наше зажглось и звезды. — А какое слово, деда? — вновь влез в рассказ мучуган. А сам не догадался разве? — мальчишка мотнул головой. — Да будет свет! — И все? — И все. Ведь он же бог-творец. — Тогда и я хочу творцом быть, — тут же заявил мучуган. — Все в руках твоих, Славик, — ухмыльнулся дед. — Вот вырастешь, станешь. Только нелегко это дело до творца дорасти. Дальше слушай. Взмахнул бог рукой и создал землю. Вздохнул, и побежали по ней ветры быстрые. Плюнул, и получились океаны великие. — Прямо так океанами и плюнул, — недоверчиво перебил старика пацаненок. — Ну, не то, чтобы плюнул, — усмехнулся старик. — Там все куда сложнее было, а я сказку сказываю. Так что никшни в ней мелкий, а то спать пойдешь. — Все, деда, не буду. — покладисто произнес Славик. — А ты ж проказник! — Тогда слушай дальше, — продолжил мертвец. — Создал он траву и деревья, зверей, птиц и рыб, и остановился отдохнуть от трудов праведных. Посмотрел вокруг — все хорошо. Но чё-то ему не хватало. — И чего же? — не удержался Мочуган. — и решил создать он себя помощников. Первыми были титаны, могучие стихии молодого мира, великаны из камней и пламени, духи бурь, повелители земных и океанских глубин. Сила их была столь огромна, что они не замечали Бога. Они просто были как бы сами по себе. Мальчик притих, представив себе этих исполин. — А потом? Они его не слушались? — Они его не слышали, — уточнил дед. — Они были, как несмышленные младенцы, только силой, способные материки сдвигать. И понял бог, что помощники из них никудышные. Они в основном разрушали, они созидали. И понял тогда бог, что первый блин вышел у него комом. И создал он тогда других богов. Красивых, умных и сильных. Они должны были управиться с титанами, усмирить стихии и навести в молодом мире порядок. И стало все хорошо. Но поначалу все шло хорошо. Новые боги навели порядок на земле, обуздали титанов, но пожелали жить по своим правилам, а не помогать Творцу. И тогда создал Бог ангелов. Вот они-то и стали идеальными помощниками, четко притворяя в жизнь его заветы и чаяния. — А зачем тогда люди появились? — не удержался Славик. — Если ангелы и так все делали правильно. — А вот этот, внучок, «Самый главный вопрос!» Голос Вольги Богдановича стал глубже и задумчивее. И ответ на него — колюч ко всему на свете. Видишь ли, ангелы были идеальны, слишком идеальны. Они не ошибались, не сомневались, не выбирали. Они просто исполняли волю Творца, как самый точный, но... Бездушный механизм. А Богу? Бог снова стал одинок. Ему захотелось не просто слуг, а детей. Не тех, кто будет слепо подчиняться, а тех, кто сможет в конце концов понять его замысел. И главное, захотеть творить вместе с ним по своей собственной воле. Он хотел, чтобы его творение полюбило его не потому, что так заведено, а потому, что само так решит. Чтобы добро и созидание были не приказом, а личным, осознанным выбором. В этом и была загвоздка. Без свободы выбора нет настоящей любви. Без свободы ошибаться нет настоящей мудрости. А без возможности упасть Нет сладости в том, чтобы подняться. Вот он и создал человек. Слабого, хрупкого, недолговечного, но и самой чистой, божественной искры. И вдохнул в него ту самую свободную волю, которой не было ни у титанов, ни у богов, ни даже у ангелов. Так это же хорошо, деда, или нет? Задался очень сложным вопросом молец. «Да, подарок опасный», — выдохнул старик. «Самый страшный, но и самый прекрасный подарок на свете. Ведь, имея свободу выбора, человек получил возможность идти против воли Творца. Мог творить зло, мог разрушать, мог сказать Творцу «нет». И многие так и делали. Но тот, кто, имея такую свободу, все же выбирал свет, добро и любовь, становился для Бога самым желанным и любимым чадом. И сам мог дорасти до Творца, ведь он создал человека по своему образу и подобию. — Ух ты! — довольно залубал самолец. — И я могу Творцом стать. — И ты можешь. Вольга Ольга Богданович зверерошил волосы мальчишки своей рукой, обтянутой сухой и желтой пергаментной кожей. — Есть, стараться будешь. — Ну, теперь-то все стало на земле хорошо. — Хорошо-то хорошо, да не очень-то, — покачал головой мертвец. Не понравилось кое-кому, что создатель вознес столь хрупкое создание, как человек выше всех прочих творений. Один из самых могущественных и прекрасных ангелов, Люцифер, посчитал это величайшей несправедливостью. А он воспылал гордыней и решил, что сам достоин быть равным Творцу. «Почему мы, сильные и безгрешные, должны служить этому слепку из глины?» — крикнул он и увлек за собой треть небесного воинства. Согласно библейской традиции, на которой базируется предание о падении, Люцифера поддержала треть ангелов небесного воинства. В Откровении Иоанна Богослова описывается, как хвост дракона, Люцифера, сатаны, увлек с неба третью часть звезд, которые были низвержены на землю вместе с ним. И началась на небесах война, какой мир еще не видал. Архангел Михаил и верные богу ангелы сразились с мятежниками. И пал Люцифер с небес, как молния, в бездну, став князем тьмы. А вместе с ним пари все, кто его поддержал. «А дальше -то — А дальше-то что? — зашептал Славик. Глаза его горели, а пламя в камине замерло, затихшее, будто прислушиваясь. «А дальше все опять пошло наперекосяк», — вздохнул Ольга Богданович. «Добро и зло смешались на земле, как в кипящем котле. Человек, получив свободу, стал часто выбирать не самый верный путь. И нет на свете ни одной беды». Ни одной войны, ни одной слезинки, которая не была бы следствием той самой свободы и воли. Люди сами творили свой конец света, медленно, по капле, день за днем. Одни злом, другие равнодушием. Мальчик совсем притих, обдумывая, услышанное. «Ну, — Но это же не совсем страшная сказка, деда. Наконец произнес он. Это какая-то грустная. А кто сказал, что сказка о конце свет веселой будет? Проскрипел старик. Так вот, предвиделся этот творец и повелел. Когда чаша грехов и терпения в мире переполнится, что будет означать, что мир, созданный им плох и не жизнеспособен? Явятся они, всадники апокалипсиса, чтобы не звернуть сей несовершенный мир в горнило первозданного пламени, а сам ушел по другим делам. А у тебя, дружок, я смотрю, уже глазки слепают. Славик и правда сладко зевнул, потер кулачками глаза и прижался к угловатому плечу деда. Ладно шептал он. — Про всадника в другой раз. Страшная сказка. И малец заснул. А пламя в камине почти угасло, оставив лишь багровые угли, которые тихо потрескивали в тишине. Вольга Богданович посидел еще немного, слушая ровное дыхание внук. Затем осторожно, с неожиданной для мертвеца нежностью приподнял его. Мальчик бессильно обвис у него на руках, погруженный в глубокий детский сок. Дед отнес его в спальню, и ни одна половица не издала ни звука под его ногами. Он уложил Славика в кровать, поправил подушку и укрыл одеялом до самого подбородка. На мгновение задержав взгляд, на его спокойном лице. Вернувшись в гостиную, он вновь уселся в свое кресло-качалку. Легкий скрип старых деревянных полозьев нарушил звенящую тишину. Ольга Богданович уставился на очаг, где перерывались багровым жаром последние угли. В их пульсирующем свете Ему виделись не абстрактные узоры, а дела минувших дней. Великие битвы, павшие войны, мрак и пламя, сквозь которые довелось пройти этому миру. Он протянул к огню руку, и угли на миг вспыхнули ярче, будто отзываясь на просьбу старого друга. А мертвец сидел и смотрел. Как прогорающие угли с тихим шелестом провалились в зольник, и комната окончательно погружается во тьму. Но старик не двигался и не засыпал. Мертвые не нуждаются в этом. Он просто смотрел в темноту и вспоминал.